Глава двадцать восьмая. Сила слов. Профессор молча глядел в спину Констанции, едущей на передней колеснице. Отмерив сорок миль, сменили на почтовой таверне бычков на свежих. И теперь, задрав хвост резвой рысью, колесницу тянул рыжий вол гончей породой. Проф только сейчас с удивлением заметил, что тягловый рогатый скот местной кузнечихи подковывают почти как земных лошадей. Разве что на ногу идёт не одна широкая изогнутая железяка, а две пластинки, похожие на толстые металлические листики. Зато стала понятной фраза, которую в поэтичном порыве бросил Эвинсент. Os pitalas de la Flores de Harosahan instalada en Nestocamino. «Эста флорес сон уна афренда аля Таориса». «И лепестками стальных цветов услан наш путь, и цветы эти подношения Таорисия, богиня-покровительницы рогатого скота». Это значило, что двигаться приходится оживленным трактом, где тягловый скот часто теряет подковы. Глушко вздохнул и сел поудобнее. В почтовой таверне купил таки себе подушечку под пятую точку, но та вышла золотая, как всякое барахло в земном аэропорту. Благо в таверне очень сытно перекусили мясом, сыром и молоком. Куда уж без него в мире прогрессивного матриархата, двинутого на коровах и молочных продуктах. Вскоре пыльная дорога снова запетляла между очередным полем и берёзовым колковом, ставшими, несмотря на красоту пасторального пейзажа, безликими от несметного количества, как клоны одной и той же локации, или словно кто-то нажал кнопки копировать-вставить, да так и завис, размножая картинку. Однажды мелькнул на перекрёстке столб подорожного сампевара духов, покоривцевствующих странникам и странницам. На своём перекрёстке колесницу сбавили ход, и путники по очереди коснулись толстых, отполированных сотнями рук жердин с вырезанными рунами, а после продолжили путь. Пара звёзд, названных именами местных божеств, уже клонились к самой кромке небосвода, окрашивая облака и верхушки деревьев в сочные тёплые тона. Длинные тени лесных великанов легли на поле так, словно старались дотянуться до другого края земли. В глазах ребило от двух светил, замелькавших в зазорах между берёзами. К вечеру должны достичь следующей таверны, где можно переночевать, поужинать и с первыми утренними лучами двинуться в путь. Колесница гремела на ухабах, несмотря на то, что дорога укатана многочисленными телегами, которые приходилось огибать чуть ли не каждые полчаса. А это для средневековья очень много. Корнефесер снова поёлозил отсижины пятой точкой, не решаясь приподняться, однако, из-за риска не удержаться на этом транспортном средстве. Как же он хотел присесть в удобное, принимающее форму тела кресло электромобиля, поставить лёгкую музыку и откинуться, пока автопилот везёт по городу. Воистину, всё познаётся в сравнении. И если раньше жаловался на криворуких китайцев, собравших его авто, то когда вернётся, будет просто наслаждаться уютом. Стоило вспомнить искусственный интеллект, как он дал о себе знать. Расчёт вероятности автономного возникновения местных языков схожих с земными приведён в черновую итерацию с приближением в 10%. Прошили стело в голове системы. Докладывай, мысленно произнёс Глушков, готовясь убедиться в своих предположениях. В первой черновой итерации вероятность возникновения нулевая. Для проведения второй и третьей итерации моделирования требуется повысить уровень глюкозы в крови для питания процессора. Продолжить? Нет, перейти в режим ожидания. Удал команду профессор и закрыл глаза. Кажется, наклёвывается вторая Нобелевская премия, подумал он. И нужно опередить оппонентов, ибо не зря информация умалчивается. Наверняка кто-то уже нацелился на лакомый кусок. Из этого углушка у Шкова есть очень хорошее подспорье Винсент и Констанция, с помощью которых можно залезть в библиотеки гильдии. Там наверняка должны найтись заметки о бытии народов, если, конечно, не было намеренного вычёркивания страниц из истории. Что в этой самой истории отнюдь не редкость. Погруженный в размышления, проф. не сразу осознал, что передняя колесница резко сбросила скорость, а потом и вовсе свернула с дороги в поле, подпрыгнув на кочках, словно легковушка, которая шарахнулась от вышедшего навстречу грузовика. Раздались крики, в коих возгласы удивления и паники смешались с матом. «А без макя посадила? Опязно, что за кошмар?» Заорала и привстала с доски возница, судорожно натянув поводья на себя, пытаясь удержать испуганного бычка, который дернулся в сторону от леса. «Держись!» – завопил Винсент, сам вцепившись в край повозки. От резкого маневра колесница накренилась на бок и чуть не перевернулась. «Живодранский зверь!» – завизжала возница и совсем уж неожиданно спрыгнула с колесницы прямо на ходу. Она кубарем покатилась по траве и потерялась из виду. «Дура!» – завопил Винсент, пытаясь подхватить выпущенное поводье, а когда не получилось, сделал быстрый взмах рукой, словно отгонял на зойливую асу. «Прыгай!» – снова подкричал маг, уцепившись Глушкову в руку. Профессор только и успел что соскочить, как с треском переломились огломли. Колесница ткнулась передом в землю и начала кувыркаться, как кубик для игры по сукну. Если бы Артёма Винсент не соскочили, их бы выбросило вперёд словно через лобовое стекло автомобиля при аварии, а затем придавило. Твою мать! по-русски выругался проф, схватившись за ушибленное колено, а затем приподнял голову и огляделся. И то, что увидел, не понравилось абсолютно. Только привычка к беспрестанного анализа ситуации не позволила вскочить и поковылять прочь, словно испуганный баран, вырвавшийся с бойни. Но всё равно по спине прошёлся ледяной холод. Едва не дальше, чем в двух десятках метрах от него, какая-то большая рыжая зверюга рвала на куски бычка. Хрустели кости, трещали остатки оглобли. Гиенодон, гига-смегопитающее семейство гиенодоновых, вымерло в меоцене. Выдала система, заставив профессора прыгнуться к самой траве. Или уж тогда запоздало вспохватиться, что пятиметровый зверь, весивший наверняка почти тонну, не способен услышать встроенный в мозг компьютер. Но всё равно было страшно, особенно наблюдать за работой громадных, усеянных здоровенными зубами челюстей. Кровс сглотнул, подавил желание застонать от боли в ноге и огляделся. Винсент нашёл со лежащим без сознания всего в 3 шагах. Глушков в полском приблизился к спутнику и приложил руку к горлу, нащупывая сонной артерию. Жив. Хорошо. Теперь надо думать, что делать дальше. Проф не успел что-то придумать, так как недалеко раздался истошный женский крик. Крик сорвался в ополь боли, а затем резко оборвался, а взамен послышался другой звук. Хохот громадной гиены, оказавшийся на удивление очень звонким, а не утробным и низким, как ожидал проф, исходя из размеров создания. снова за хрустели кости. Бля, прошептал Глушков и быстро сунул руку в сумку, откуда вытащил большой баллон со слезоточевым газом и сорвал защитный колпачок. Вовремя он это сделал. Так как стоило выпрямиться, и Артём нос к носу столкнулся с чудовищем из пасти которого капала кровь. Зверь облизался и сделал несколько шумных движений носом, принюхиваясь к очередной жертве. Брысь! зарал Пруф и нажал на крышку. В щебении брызнула струя, и Гиядон с громким визгом отскочил назад, ткнулся носом в землю и начал тереть морду лапой. Но надолго это его не задержит, потому Проф дотянулся до Винсента и начал его обыскивать. Вскоре пальцы ухватились за рукоять, и Проф потянул на себя. Это оказался револьвер. Глушков поднял оружие, прицелился в Гиядона и поискал пальцем спусковой крючок, но того не оказалось. Твою мать, стреляй же, долбаное колдовство. Проф бросил револьвер под ноги, упал на четвереньки и снова потянулся к Винсенту. На этот раз попался многозарядный арбалет. Артём быстро вскинул его трясущимися руками и нажал на спусковую скобу, которая на этом оружии, в отличие от предыдущего, наличиствовала. Арбалет тихо тренькнул, а стрела улетела в лес. Проф опустил оружие и подцепил пальцами тетиву. "Да как ты, сука, перезаряжаешься? Опять сраное колдовство". Арбалет не поддался на уговоры, заставив профессора закричать от бесильной злости и швырнуть бесполезную вещь о землю. "Этона надежда на балончик, которого надолго не хватит". Гиенодон сделал небольшой круг, обнюхал место, где в траве лежала женщина, и поднял взгляд на Глушково. Кто именно лежал, проф не видел, так как трава была высокой и мешала. Он надеялся только что это не констанция. "Не подходи", прошептал Артём, выставив перед собой своё единственное оружие и повторил, но уже почти крича: "Не подходи!" Зверь не слушал. Он лишь пошёл по кругу, не сводя взглядом и постепенно сжимая кольцо. "Прочь!" Зверь двинулся так, словно давал жертве рассмотреть себя перед смертью. Монстр лишь отдалённо походил на гиену. Бултерьер метров холки, рыжая шкура с едва заметными тёмными полосами, при виде которой вспомнился не тигр, а полосатый бультерьер. Морда животного тоже была широкая, как у бойцовой псины, и смотрелась непропорционально большой. Сзади болтался тонкий кресиный хвост с редким мехом, казавшийся атавизмом. Мощные лапы вряд ли были предназначены для спринтерского бега, зато под короткой шерстью перекатывались тугие мышцы тяжелоатлета мира животных. Зверь явно специализировался не на быстрой добыче типа газелей, антилоп и страусов, а на крупных травоядных вроде носорогов и буйволов. Деремово пронзил глушков, крепче сжав балон. Животное оскалилось, прижало уши и бросилось вперёд. Казалось бы, это конец, но откуда-то со стороны раздались выстрелы, а следом противный нарастающий гул, уже слышанный ранее. Зверь завяжал, невероятно тонко для своих размеров. Я отпрыгнул, а затем повернулся к приближающейся колеснице с констанцией и возницей. Волшебница, картина воздела вверх свой меч, от которого исходило сияние. Когда свист перерос в гул и достиг громкости взлетающего реактивного самолёта, взмахнула им. Участок поля пересекла упругая волна, срезающая траву, как гигантская газонокосилка. Профессор с радостным ожиданием глядел, как волна катилась к зверю. Но когда она достигла гиена Дона, вокруг зверя вспыхнула покрытая радужной пленкой сфера, о которой волна рассыпалась, словно обетонный волнорез. «Безно! Он заговоренный!» — раздался рядом слабый голос Винсента. Проф быстро оглянулся, увидев архивариуса стоящим на коленях. «И что тогда делать?» Не успели осесть разноцветные искры от осбившейся волны, как ударила ещё одна, а колесница с Констанцией начала удаляться, оставляя в поле просеку из примятой пшеницы. Но вскоре повозка развернулась и начала приближаться по касательной, словно Магесса выбрала тактику кружения восьмёрками. Но этот раз, вместо едва различимой ударной волны, Констанция решила применить другое заклинание. Волшебница вскинула руку, замахнулась и швырнула самый натуральный файербол. Огненный шар полетел с гулом факела, которым активно размахивает. Но и шар в итоге разбился о невидимую преграду, взметнувшись ворохом искр, словно костёр пинком раскидали. Заговорённое чудовище захохотало и бросилось в сторону колесницы. поймать не поймало, но испуганный бычок, который был почтовым и совершенно необученным бою, попытался, ведомый паникой и инстинктами, увернуться и подставить рога навстречу нападающему зверю. Отрывка повозка чуть не перевернулась на бок и не выкинула женщин. "Стой, стой, куда крутишься, пес, на тебя побери", завопила возница, натягивая поводья. А Констанция чуть не выронила клинок, пытаясь ухватиться за край Гиенна -э Дон грозинуз здоровенную пасть и совершил рывок вперёд, заставив телка попятиться. С хрустом сломалась ось колесницы. Сразу же отвалилось правое колесо, а сама повозка накренилась, сначала скрестив обломком оси землю. Соп покачонда жабарагатая снова заревечала возница, ругая свою животину и спрыгнула с повозки. Следом за ней и констанция нырнула в мёты хлеба. А зверь быстро потерял интерес к наклонившей голову парнокопытной животине, развернулся и принюхался. Он словно бы искал кого-то конкретного, будто пёс, которого натравили на беглых партизан. Волшебница швырнула ещё один наспех изготовленный файербол, который тоже разбился, не принеся результата. Отойди, раздался рядом с Глушковым голос Винсента. Профессор быстро оглянулся, а Макруга замахал рукой и повторил: "В сторону". Хариум сделал шаг вправо, и мимо него с гулом пронеслись ранее выброшенные пистолет и арбалет, тут же оказавшись в руках архивариуса. Тот облизал губы, которые оказались разбиты при падении, от чего тонкая струйка крови избегаловниц застывает тёмной каплей на подбородке. И оружие тут же начало стрелять. Быстро залязгал арбалет, за свистели болты, за грохотал магический пистоль, и мага окружило облако сизого порохового дыма. Но зверь лишь отпрыгнул назад, с тем, чтобы пойти по кругу, а из его шкуры, словно иглы декабраза, кое-ва пыталось ухватить охотничье собака, торчали арбалетные болты. Блин, блин, блин, забормотал профессор, а потом схватился за голову. Система поиск несущих частот. Частоты не обнаружены. Твою мать, должен же быть способ вызвать беспилотный штурмовик или хотя бы вертолёта с песназом, зло прокричал Глушков. Он старался придумать хоть что-то, но все идеи одна за другой сыпались без связи с базой. "Нет, должно же быть решение. Винсон, почему не взять справиться магией с этой тварью?" Архивариус не ответил. Он щурился и слегка покашливал, а из его глаз из-за едкого дыма текли слёзы. Мак редкими быстрыми движениями смахивал с лица капли и пытался перезарядить пистоль. Руки его тряслись от нервного напряжения, и потому круглые пули и Шомпол не с первого раза попадали в ствол. Порох сыпался мимо, а барабан, который надо было каждый раз проворачивать вручную, проскакивал мимо нужных положений. «Тухляк!» — выругался маг, когда из его рук выпал пыш. «Винсент!» — схватил его за рука в глушков. «Почему нельзя снять чужие чары?» «Да потому что они чужие!» — сорвался на истеричный визг Архивариус. «Они нарочно запутаны, непонятны и очень сложны. У нас нет времени, чтобы их распутать!» «Но ведь это возможно!» — Да, на звере наверняка стоит манок почти как на почтовых соколах, а на ком-то из нас, а может, на всех — вторая часть. — А еще на нем заговор отчар, и кто там отсытил их силы через край? — Винсент, хватит истерить, их же можно распутать. — Да, бездна тебя побери! Заорал Макруга, выронил шомпол и упал на четвереньки, начав выдавать совсем уж непотребную брань. — Сколько времени нужно? — Не знаю, неделя, месяц, год, не знаю, не мешай! Тем временем Констанция, выставив вперед мяч и пистолет, и возница, схватившая за поводья бычка, почти приблизились к Глушкову. «Винс, если я попробую разгадать чары, ты сможешь их снять?» «Да, сто пуль мне в голову, да, но ты не сможешь!» Проф не ответил. Он лишь качнул головой и сделал глубокий вдох. «Нужно успокоиться, как на сложном экзамене». Нужно сосредоточить все мысли и всё внимание только на поставленной задаче. Нужно отстраниться от раздражающих факторов. Глушков выдохнул. Система, произвести анализ сигнатур. Выявлено 47 источников. Тут же отозвалась виртуальная помощница. Произвести их позиционирование. Необходима триангуляция. Проф ещё раз вздохнул, выставил перед собой руки и отдал команду. Вывести источники на виртуальную карту. А затем поднял руки, масштабируя изображение и начал двигаться: шаг назад, шаг в бок, шаг вперёд. Этого оказалось мало, и пришлось повторять. Глушков словно закружился в неком подобии вальса. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Только это был вальс со смертью. Он двигался, а на карте возникали точки с пометками сигнатур. Большинство из них образовывали широкий круг, в центре которого и происходила схватка со зверем. Проф не удержался и огляделся Если бы не источники, он бы не заметил, что за ними со всех сторон наблюдают небольшие странные существа Лишь отдаленно похожие на людей Они робко высовывали головы из пшеницы, из кустов и из-за стволов берез, ив и осин небольшого леска Многие походили на помесь птиц и мышей с небольшими тощими человечками И на двух даже виднелись конические соломенные шляпы, совсем как у работающих на рисовых полях китайцев Все это наверняка мелкие духи места, сбежавшиеся на кровавое зрелище, словно древние римские деревенщины на бои гладиаторов на сельской ярмарке. «Система отфильтровать указанное», — произнес профессор и начал касаться пальцами тех огоньков, что были безобидной нечистью. Огоньки под его пальцами гасли, но взамен вспыхивали новые. Когда рядом начал грохотать пистоль Винсента, а затем выть на высокой ноте заколдованный клинок Констанцы, увлечённый делом проф даже не сразу это заметил. "Есть!" прокричал он, когда одна из точек совпала по положению со зверем. Система анализ реакции на внешнее воздействие. В дополненной реальности возник целый ворох графиков и схем, а проф продолжал свой вальс, позиционируя эхо колдовского удара. Но этого было мало. Нужен ещё импульс, чтобы провести аппроксимацию энергетического эха. Констанция, пей его магией, больше бей. закричал Глушков, хотя женщина стояла совсем близко. Бесполезно, отозвалась она в ответ. Я выдохнусь куда раньше. Бей часто, но малыми силами. А зачем? Зачем? огрызнулась Магес, совстав так, чтобы загородить Артёма от чудовища. У неё наверняка есть ещё фокусы в рукаве, но любой фокус полезен только тогда, когда для него созданы условия. Рячущиеся за их спинами, Винсент поднял свой арбалет и нажал на спусковую скобу. Клац, клац, клац. Начало оружия беглый огонь. По глазам стреляй, лягушонок, рявкнула Констанция, а потом повысила голос на возницу. Успокой скотину, дура, а то она самих растолкает и забадает раньше зверя. Возница обхватила бычка за шею и начала гладить и с ним говорить. Животинка же испуганно дёрнула головой, чуть не задев рогами лицо хозяйки. Тихо, тихо, монотонно повторяла женщина, но бычок топтался на месте, дёргаясь и пытаясь вырваться. Даже небольшой по меркам коровьего племени гончий телок был куда тяжелее возницы, и удержать его получалось с трудом. Вскоре возница, словно заправский бульдог, ухватилась пальцами за ноздри животины и потянула на себя. Стой, дурак рогатый! Бей! Начал закипать профессор, оглянув на злое лицо Констанцы, ухватил ту за рукав и потянул поближе. "Бей, говорю, мы выманим заклинание на свет, как паука, которому трясут паутину". Констанция стиснула зубы, но подчинилась. Волшебница подняла руку и начала создавать едва заметные шары и метать чахленькие молнии. Проф вздохнул и снова сосредоточился на анализе, тем более что сейчас материал был богатый. Но при этом приходилось отключать сигнатуры всё пребывающие и пребывающие мелочи. Они уже были видны невооружённым взглядом, толпясь и залезая друг на друга в буквальном смысле. Совсем мелкие, всклокоченные со звериными мордашками и тонкими птичьими клювами и кожаными крыльями. Они походили на бесов со средневековых гравюр. А ещё они запрыгивали на толстых и коренастых, доходящих взростомму человеку до пояса и смахивающих на мелких тролей. Выдвинелись этипичные словно сошедшие с экрана, где крутили вечера на хуторе близ Диканьки или Вия, со свиным пятачком, короткими рогами и длинными тонкими хвостами. И первые, и вторые, и третьи с любопытством вытягивали шеи. А когда зверю точно в нос прилетел выпущенный Винсентом болл, и гиянодон с визгом подбитой шавки отскочил назад, бесы с исписклявыми криками бросились в рассыпную. Но вскоре вернулись на свои места этого импровизированного цирка. А перед Глушковым уже возникла целая паутина, похожая на сеть нейронов из кусочка препарированного мозга лягушки. И между призрачными нейронами бегали импульсы. — Должна быть закономерность! — прошептал он под нос и взмахнул рукой, рассеивая один из графиков, где пытался создать черновую модель. — Должна быть! — повторил он. — Я скоро выдохнусь! — прокричала Констанция. — Скоро болты и пули кончатся! — вслед ей протянул Винсент. Мы все умрём, запречитала возница и заревела на взрыв, немногом тише истерично мучащего бычка. Нет, мы должны выжить, процидил проф, а потом ткнул пальцем в комок магических нервов. Как вы приказываете чарам включиться или выключиться? Что? снова прокричала Констанция, но в разговор вклинился Винсент. Ойди, он про слово оживления чар. Мысленно говорим и всё. Если слово получается, то чары спадают. «Обычно слово простое, и чары непривередливые, иначе можно и самому не повторить, что ляпнул в попыхах. Но бывают чары без снятия, тогда им нужно выдохнуться». Пров быстро провел ладонью по волосам, а затем начал водить пальцем вдоль линии распространения сигнала. «Так, это реагирует на полученную из вне энергию и отводит на сеть радиатора, где происходит быстрое рассеивание в окружающую среду. Это генерирует биоритмы нейронной сети». Блоки управления простые, но через внешний слой до них чистой силой не пробиться, и надо распутывать клубок, начиная с крайней ниточки. А это реагирует на внешние импульсы и приводит сигнал к нужной мощности и подводит на внутренний компог. Значит, это приёмник сигнала в кодограмме, но особый генератор шума мешает прочитать слово в кольцевой памяти. Провзмахнул рукой российская графики. Не там ищи твою матч. Он ещё раз провёл рукой по волосам и снова вызвал систему с картой сигнатур. Поиск источника совпадающего по положению со мной или моими спутниками. Принято, тут же вежливо отозвалась система. Из-за эту вежливость и неуспешность Пров готов был ту вырвать из черепа и бросить на растерзание зверю. Найденно, живо показывай. Перед глазами возник новый ворон графиков и совершенно другая нейронная сеть. Локализация: Нервосеть возникла прямо в груди профессора. Отчего он машинально схватился за ворот, но вовремя опомнился и передвинул макет на удобное место перед собой. Со стороны это наверняка выглядело как безумие. Человек водит руками по воздуху, хватает пальцами несуществующие вещи и говорит непонятно с кем, но сейчас было плевать, главное результат. Глаза профессора снова забегали по схемам и макету, а пересохшие губы бормотали словно заклинание одно слово: закономерность. Эта сеть была сложнее и тоже имела защиту, совсем как магический антивирус. А если попробовать уничтожить чары электрическим разрядом? У Юрия же получилось. Нет, не получится. Сейчас чары не на предмете, а на живом сердце. Зараза, закричал проф, снова взмахнул руками, развеивая графики. Он уже почти сдался. «Должен же быть способ!» Выдавил он из себя, а потом замер, так как его в самый последний момент озарила идея. «Система вывести схемы обоих магических устройств!» «Принято!» «Эврика!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Закричал Глушков и засмеялся, а потом схватил архивариуса за грудки. «Винс, срочно создавай чары привязки, такие же, как и у почтовых соколов! Будем использовать старинный прием! Дос-атаку!» пухлый маг на секунду опешил, а затем забегал глазами. Это чего такое, блин, закипел проф. просто создай маячок. Нужно слово, и нужно его привязывать к цели. Будет тебе слово. Мой маячок издаст сигнал, а чары на живодранском звере принимают и позиционируют. Тот, кто накладывал чары, защитил их, но не учёл, что сам сигнал не закодирован. Это слово взять. Нет, не так. Проф набрал воздух и постарался насколько это возможно спокойным и надменным голосом произнести: "Взять. А привязывать к чему?" Зарал Винсент, подхватив свой арбалет и снова выстрелив в морду чудовищу. "Дурак!" вмешалась Констанция. "Ко всему, что видишь и побольше. Вон сколько твари вокруг." Винс вручил волшебнице своё оружие, зажмурился и начал промотать заклинание. Проф машинально подметил, что система вывела новую сигнатуру. А потом архивариус взмахнул рукой, словно зерно по полю разбрасывал. Сигнатура размножилась, и все уставились на Гиенодона. Тверкяк раз я опомнилась от очередного болезненного попадания в нос и вдруг начала крутиться вокруг себя, как шавка, которую блоха укусила под хвост. Монстр дико захохотал и прыгнул в толпу бесов, подняв воистину вселенский переполох. Пессы кинулись в рассыпную, а гиена Дон начал метаться то вправо, то влево, словно сошёл с ума и не знал, что делать дальше. А вскоре и вовсе уткнулся мордой в землю, начав скрести голову лапой. И долго он так. Взволнованно осведомилась Констанция. Пока от голода не сдохнет. Тра-та-ра-тори, участо душащий Винсент, и все вчетвером переглянулись. Быстро, закричала Магса, из двух сломанных колесниц сделаем одну и швырк отсюда. Все на пару секундочек застыли, уставившись на зверя, а потом сорвались с места. Никому дважды повторять не пришлось. Они побежали к колеснице, а за их спинами раздался хор голосов. Нечесть, обделённая ложными маячками и поглядывающая на тех, кому маяки достались, орала на перебой. Пришли, обманул инфанта, Халумария обманул древнего.